Глава третья. Утром, когда свет ещё не пробил водную гладь, а только разлился по поверхности, Марга направилась к затерянному в океане острову. За всю ночь она не сомкнула глаз, потому что присматривала за единственной подругой. Оказалось, что во время крушения бикай получила серьёзную рану. От этой новости сердце Марги оборвалось и сделало сальто. Бекка была единственной, кому у Марги ещё оставались тёплые чувства. Давным-давно именно она нашла беловолосую утопленницу и обратила её в русалку. Поэтому между подругами существовала какая-то особая, незримая связь, отношения отличались теплотой. Марга бросилась к сестре, едва узнала ужасную новость — Бека жила на одном из самых живописных рифов, совсем близко к поверхности воды. Её дом украшали ветвистые, белые, розовые, красные, сиреневые кораллы. Высокие водоросли доставали почти до конца водной глади. В солнечные дни всё это великолепие сверкало, переливалось и блестело, выдавая аристократичное происхождение жительницы. Марга была очень рада, что сейчас ночь. Днём тут бесконечно снуют туда-сюда суетливые яркие рыбки, кое-когда лениво проплывают чопорные черепахи с раздражённо осуждающим выражением. Бекай утопала в подушках из пушистых водорослей. Марге показалось, что в этот момент она была бледнее, чем обычно. Круглый большой лист на спине — Выглядел, как неопрятно пришитая заплатка. Из-под него медленно сочилась ярко-голубая кровь. Марга подплыла и погладила подругу по руке. «Привет. Я так рада, что ты здесь!» Бекка слабо улыбнулась. «Прости, что меня не было рядом. Кто это сделал?» «Никто. Глупая случайность». Я напоролась на скалу. Марга сжала зубы. Глаза снова налились стальной злостью. Русалки практически неуязвимы. Их можно ранить, только если точно знать, куда бить. Разве возможно поверить, что это была случайность? Клянусь, это глупый случай. К тому же я скоро поправлюсь. Верховная сказала, что мне нужно неделю-другую полежать. И я буду в полном здравии. Тебе не о чем волноваться. Можешь сама ее спросить. Вместо ответа Марга кивнула и поцеловала руку подруги. Нам еще много сотен лет быть сёстрами, продолжала Бекка успокаивать ее. Отдыхай и набирайся сил. Я бы хотела остаться рядом, если ты не против. Поразительно. Сумасшедшая которая живёт внизу, просит разрешения остаться наверху. «Не снится ли мне это?» Русалки тихо засмеялись. Вскоре Бекай мирно уснула. Марга всю ночь держала её за руку и слушала перешёптывания волн. Только когда начало светать, она почувствовала, как затекло тело и захотела поплавать. Марга погладила волосы подруги и посмотрела на рану. Кровь больше не сочилась. Это хороший знак. Пришло время проведать своего пленного. Русалка очень тихо убрала руку, стараясь не разбудить раненую, и быстро удалилась. Она плыла к острову с такой скоростью, будто пыталась убежать от тягостных мыслей и чувства вины. Оказавшись рядом, Марга выглянула из воды, чтобы незаметно подсмотреть за парнем. Чаще всего пленники с криками метались по острову, рыдали или пытались скрутить что-то похожее на плот. В этот раз её встретила тишина. Ни криков, ни рыданий, ни шума. Моряк сидел на том же месте, на котором остался вчера. Оцепеневший, он смотрел вдаль пустым взглядом. Руки безжизненно свисали с колен. Словно пленённый медузой горгоной парень не выказывал никаких признаков жизни. Марга подплыла ближе, и по телу пробежала дрожь. Только сейчас она увидела, что это был практически ребёнок. Худощавая фигура, совсем короткие волосы, через порванную штанину торчала острая коленка. Пухлые, потрескавшиеся губы напряжённо сомкнуты. Сколько ему? Четырнадцать? Шестнадцать? Она уняла неприятную дрожь и вынырнула у берега. «Я смотрю, ты не особо стремился убежать». «Как будто у меня был шанс», — хмыкнул он. «Ты пришла меня убить? А тебе не терпится умереть?» — усмехнулась Марга. «Не хочу тянуть. Лучше быстрее». Покончить совсем, чем жить в вечном страхе. Русалка ещё приблизилась и села на песок. Парень укратко рассматривал блестящий, переливающийся золотом коричневый хвост. «Даже не думай об этом. Русалки сильнее и быстрее людей даже на берегу. Прежде чем ты схватишь меня, я отобью тебя хвостом, как жалкую ракушку», предупредила Марга. «Я же говорю...» «У меня нет ни малейшего шанса». Парень обречённо опустил взгляд и прошептал. «Сделай уже то, зачем пришла». «Ты понятия не имеешь, для чего я здесь». «Как тебя зовут?» «Амин». Марга без особого интереса посмотрела на пленника. Она погладила его чёрное, поблёскивающее от пота плечо. Парень в ответ вздрогнул. «Видишь ли...» «Какое дело?» Она откинула с плеча тёмные волосы. «Я не хочу тебя сегодня убивать, Амин. Нет настроения. Поэтому построй шалаш. На острове есть фрукты. Если хватит ловкости, поймай рыбу. Мне будет неинтересно, если ты умрёшь от голода. Даю тебе ещё один день отмолить грехи. «Разведи огонь и побалуй себя хорошим обедом. Я слышала, люди перед смертью так делают». Марга вернулась в воду. «Как я разведу огонь без спичек?» — ответил парень, не то обиженно, не то жалостливо. «Плохой ты моряк, если не знаешь, как добыть огонь». «А я и не моряк!» — срывающимся голосом крикнул Амин. Марга резко остановилась. В ушах застучало от волнения. Почти двести лет она топила корабли и с наслаждением убивала моряков. Но среди русалок были свои законы. Например, не трогать женщин и детей, если на то нет острой нужды. Не топить пассажирские корабли, по крайней мере, намеренно. Эти законы столь же священны, как Библия для христианина. «Что ты сказал?» Она резко обернулась. Амин стоял, сжав кулаки. Нижняя губа подрагивала. Кажется, он был готов расплакаться. «Я не моряк. Я купил место на судне, чтобы доплыть до Америки. Там моя мать». Марга, не говоря ни слова, скрылась под водой. О, как ни кстати появился этот мальчишка. Но сейчас не до него. Сначала нужно проведать бекай. Позже решит, что делать с пленником. Русалку обожгло внезапное желание бросить всё и уплыть в поисках новых легенд и преданий. Во всех водах мира сложно было бы найти уголок, где ещё не побывала Марга. Только в пути она чувствовала себя так хорошо, как только было возможно. Убегая от мыслей, назойливой болтовни волн, злости и воспоминаний, Изучая, запоминая и впитывая каждое слово самых древних и невероятных водных созданий, она чувствовала себя почти человеком. Ей удавалось найти подход к ворчливым водяным, игривым ламиям, приветливым дзяоренам, печальным мелюзинам, сердитым албасты. Не было таких существ, с которыми Марга не смогла бы поговорить. Ламии. Водные существа обитают у северной части Пиренейского полуострова. Вместо хвоста у них ноги, заканчивающиеся утиными лапками. Дяорены. Трудолюбивые русалки-ткачихи. Славятся тем, что ткут самый нежный шелк из морских материалов. Дружелюбны к людям. Мелюзина. Наполовину фея, наполовину русалка. По преданию, вышла замуж за человека и родила ему сыновей. Но муж узнал тайну происхождения жены, и ей пришлось покинуть их. С тех пор она оплакивает потерю любимых. Албасты обитают в реках и озёрах Центральной Азии. Их смех вызывает грозы и стихийные бедствия. Это занятие придавало смысл её нелепому существованию давала ощущение настоящей жизни. Но уплывать надолго сейчас означало бросить раненую подругу. Конечно, Бекай не осталась бы в одиночестве. Русалки обожали её за весёлый нрав и любовь к жизни. Она была из тех, кто всегда оказывается в центре внимания. Даже ходили сплетни, что Верховная так долго не позволяла Бекке завлекать корабли одной потому что по-матерински переживала за неё. Боялась, что моряки причинят ей вред до того, как Бекай запоёт. Но, конечно, это были только слухи. Даже Марги не хватило бы дерзости сказать что-то подобное Верховной, ведь такое отношение недопустимо. Все русалки — сёстры друг другу, все равны. И тем не менее все понимали, Бекай смогла стать исключением. Загруженная своими мыслями, Марга сама не заметила, как доплыла до убежища подруги. Бекка уже весело щебетала с сёстрами. «Ты снова наверху! Я очень рада тебя видеть!» — замахала она руками, увидев Маргу. «Думаю, ты мне будешь должна. Кажется, я уже перевыполнила свою норму по подъёмам. Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо!» «Посмотри, какую жемчужину мне принесли девочки!» Бека, восторженно словно ребёнок, показывала подарки сестёр и делилась тем, что они рассказали. Марга с улыбкой слушала и кивала, хотя мысли её были далеко. Они остались на острове с мальчишкой, так неудачно оказавшимся на корабле. «А ты что, снова взяла себе для забавы человека?» Марга почувствовала, как её легонько толкнула русалка с тёмными миндалевидными глазами. «Нет!» Неуклюже поспешно ответила застигнутая врасплох Марга и сразу попыталась оправдаться. Хотела, но... Он слишком активно пытался убежать, поэтому убила почти сразу. «С такими неинтересно. Много хлопот». «Это точно!» Так раздражает, когда они начинают умолять о пощаде. Ни один из них не пощадил нас. Русалка так резко дёрнула хвостом, что скинула маленьких крабов, сидящих на камне рядом. Сёстры продолжили весело обсуждать новости, и Марга незаметно ускользнула. От волнения руки у неё дрожали. Ладони наверняка бы вспотели, если бы это было возможно под водой. Она обманула сестёр». «Из-за какого-то мальчишки!» марга ты что здесь делаешь?» Голос Верховной Русалки заставил вздрогнуть от неожиданности. «Я?» «Просто навещала Бекай!» — пробормотала марга «С тобой что-то не так!» Верховная пронзительным взглядом уставилась на собеседницу, пытаясь уловить малейшие признаки неуверенности. Марга изо всех сил собралась и вернула голосу прежние равнодушие и холодность. «Эта ночь была тяжёлой. К тому же я переживаю за Бекай. Она точно будет в порядке. Вчера из раны сочилась кровь. Это настораживает». Верховная русалка прищурилась и ответила. «С ней всё будет хорошо. Не стану отрицать раны серьёзное. Но сейчас её жизни ничто не угрожает». «Твои опасения напрасны, хоть и вполне понятны». Марга вздохнула с облегчением, а Верховная Русалка продолжила. «Но если хочешь, можешь помочь. Что от меня требуется? Передай души утопленников посыльному. Бекай сейчас лучше не преодолевать такие расстояния. Ей нужно беречь силы». Марга молча кивнула. Восторга она, мягко говоря, не испытала. Сама мысль о встрече с мужчиной, а именно он являлся посыльным, вызывала противное чувство тошноты. Но были и плюсы. Во-первых, путь неблизкий будет достаточно времени развеяться и подумать. Во-вторых, от неприятной повинности будет избавленный бекай. Верховная русалка протянула небольшую и синелиловую раковину, с плотно стиснутыми створками. «Как странно. Такая крошечная ракушка стала тюрьмой для нескольких десятков душ», — подумала Марга, взяла вещицу и тут же отправилась в путь.